Полевая медицина по-уральски. «Ее я почувствовал», — открыл глаза. Она бежала по тропе, сверкая изумрудными молниями из глаз, отмахивая рукой. Коса причальным канатом билась сзади, косынка сползла, полы платья заткнуты за пояс. Подбежала, на долю секунды обняла, чмокнула и упорхнула, прежде чем я начал отстраняться. Им помощь была нужнее. «Я не помру, я же, блин, долбаный горец!» «Дункан, мать его, Маклауд!» Но она и сама это знала, упорхнула мне за спину к Прохору. «Жив?» — спросил я, так как сил повернуться не было. «Выживет. Поправишь?» «Да, живорот сделаю». «Как? Он же твой сын!» «Дурашка! Тем более, что сын!» Его поток жизни я знала всю его жизнь. Он же сын мой. То, что было тогда, это установление соединения. Дошло вдруг до меня. Это мы так синхронизировались. Милый, не мешай. Ноки, коннектинг для пипл. Выругался я. Всего лишь синхронизация исходящих частот биоритмов. Вот и все. Никакой магии. Передо мной встал какой-то дедок векового внешнего вида. «Что?» — спросил я. Дед обошел меня с фланга, долго присматривался под слеповатыми глазами к морде поверженного зверя, потом рухнул перед медведем на колени и сказал, «Прости, хозяин». «Щокнутый какой-то!» От старости мозги совсем на пошли. «Хотя меня такая же судьба ждет!» Если у меня сейчас шифер крыши лопнул и расслоился, то что будет в его возрасте?» Дед меж тем рукой закрыл глаза медведю. «Медведю. Я сам так делал. Людям. А это зверюга. Большая, свирепая, умная, но зверюга». «Что он там бормочет? «Совсем озверел хозяин. Люди тебе совсем места не оставили». Лезут везде, воняют, лес изводят. А как нехрист пришел, так лес валят круглые сутки. Так дети при чем, Миша? А эти вои достойны. Смерть твоя была достойна. Упокойся. Честно, они тебя взяли копьем и ножом. Грязно только. И всю шкуру испортили. И тут дед достал из голенища нож. Вой. освободи место зачем вой это он мне то воет я вой а ну да вой он же воин потому и война я сполз с туши зверя одет принялся спора его освежевывать. хозяина чекануться на колени перед трупом медведя падает хозяином величает и тут же шкуряет «Вот это дед! К такому спиной не поворачивайся!» Я лег на бок рядом с громозякой, но дед не дал мне спокойно поваляться, стал тормошить меня. «Что?» Я никак не мог понять, что ему от меня надо. Бубнит что-то, печенью мне в лицо тыкает. «Откуда я знаю? Может, он бухал, вот и разнесло печень!» Хотел я отмахнуться от деда, но он неожиданно твердо схватил меня за подбородок и уставился прямо в глаза. Сознание мое прояснилось, я сел, стал концентрироваться на словах деда. Но там концентрироваться было не на чем, он только твердил «Ешь!» «Да не хочу я, чё пристал?» «Трофей победителя!» — сказал дед. «Возьми силу хозяина!» Я усмехнулся, дикость какая. «Ешь!» — приказал дед неожиданно таким тоном, что я вцепился зубами в сырую медвежью печень. Блин, надо запомнить, как он это сделал. Я же командир, мне надо научиться так же приказывать. Нейролингвистическое программирование, гля. На коленке. Или это большой опыт? Кто ты, дед, что умеешь так приказывать? Почувствовал? Что? Эки, ты не топырь. Силу зверя, что еще? Нет, не почувствовал, дед. Отец. он и так зверь сказал лейтенант медведям кличут и так и с этим боролся как медведь и одолел лучше мне дай и этому вот что лежит это умрет дарья алексеевна здесь не умрет ответил дед протягивая печень лейтенанту пристально глядя на меня я усмехнулся и отмахнулся от него подошла даша вся посеревшая потухшая будто ее в придорожной пыли вывалили Изумрудные глаза стали цвета листвы позднего лета, когда они пылью покрыты. Лицо посерело, постарело, пролегли глубокие морщины. Губы тоже бетонного цвета. Даша отобрала печень у лейтенанта и вцепилась в нее. Чуть ли не с кошачьим урчанием. «Жив?» — спросил я. Она кивнула, не отрываясь от печени зверя. «Странный тут народ живет». Дед опять удивил. Протянул Даше пить, но не флягу, к которым я уже привык. Какой-то кожаный бурдюк, заткнутый деревянной пробкой. Я такие только в кино рыцарских видел. Даша напилась, посветлела. Дед дал мне бурдюк, приставив горлышко прямо к рту. «Пей, болящий, живую водичку». «Ага, как в сказке. Но лучше бы мертвой водички, спирта граммов триста принять». Вода была вкусной. чистый, прохладный, родниковый. Даша тут позвала деда. Она водила над громозекой руками. Сканировала. Теперь я понимаю, почему у нашей медицины вековое отставание от остальных. Зачем вкладывать средства, строить производство медоборудования и лекарств, развивать меднауку, а все это очень дорого, а отдача несущественна. Или вовсе отсутствует. Зачем, если все это само народилось? Тут за раз и магнитный резонатор, и УЗИ, и вообще Академия меднаук в одном миловидном лице. Целый поликлинический комплекс с именем Даша. Одна, заменяющая сотни врачей и десятки этажей оборудования. Реально проще к ней приехать и отдать, пусть и много, но несопоставимо меньше, чем десяток процентов ВВП. И вероятность выздоровления выше. Разве мало таких? Я за две жизни троих уже встретил. именно лечащих. Не говоря об иных спецах. Пока я лениво предавался размышлизмам, дед, повинуясь жесту Даши, разрезал гимнастерку на груди громозеки и облил его грудь и живот из другого бурдюка. Мертвая вода? Разрыв внутренних органов от удара, внутреннее кровотечение. Пробормотала Даша, моя руки мертвой водой, что лил ей дед. Икать! Даже в наше время труп. Не факт, что довезешь, что успеешь, что окажется достаточно квалифицированным хирург и что он вообще будет, хирург этот. И тут Даша приставила ладони к животу Громозеки и надавила, будто хотела проткнуть пальцами ему пресс. И кать тому менту три раза. Брызнула кровь. Пальцы Даши стали погружаться в живот Громозеки, как в тесто. Меня затошнило. Лейтенант рыгал. Я отвернулся. Блин, все уже было. И мозги на лице, и кровь чужая заливала, и кишки наружу, оторванные руки, ноги, головы. Люди, взрывами превращенные в суповой набор, мои бойцы, зажаренные в самоходках и танках до углей. Все видел. Вот такого не приходилось. И было неприятно. Понимаю, она знает, что делает, она так лечит, но блин... Хотя хирург пилой, ножовкой без наркоза отпиливающий ногу, еще хуже. И такое я видел. И зомби видел. Боец шел тогда на меня, нес левую руку в правой. Глаза стекляшки. Он прошел, я оглянулся, а у него нет затылка. Начисто снесена макушка. Он прошел еще шагов десять, упал, забился в конвульсиях. Война, будь она проклята. Все! прохрипела Даша. Громозека хрипло вздохнул и заплакал в голос. Забился в истерике, в конвульсиях. «Чуть душа не отошла», — прокомментировал дед. Даша подошла ко мне. «Я крайний, сказал я ей, показав подбородком на лейтенанта, что с надеждой смотрел на Дашу. Она кивнула и отошла. «Я лег на спину и смотрел на уральское небо, как на небо Остерлица. и думал о тщетности жизни. Когда очередь дошла до меня, я уже был в полубреду. В небе надо мной ворота рая маршировали ровными походными колоннами красноармейцы в новенькой парадной форме. И все в колоннах, проходя надо мной, синхронно поворачивали головы ко мне и пристально смотрели мне в глаза. Русские солдаты не умирают. Они отступают в рай на перегруппировку. Прохрипело мое горло, когда Даша составляла сломанные ребра. Я видел, как она вздрогнула и замерла пристально глядя мне в глаза. Потом ее глаза проскользили мне на грудь, туда, где белел костью мамон торезной крестик без распятия. Из глаз ее хлынули слезы. Она упала мне на грудь и расплакалась. Люба, спаси его! Хрипело мое горло. Его путь не пройден. а я при этом лишь присутствовал. Знаете, на что похоже? Что я стал одержимым другой сущностью и наблюдаю со стороны, как эта сущность разговаривает со своей женой. Она же, эта сущность, и кричала моим ртом. «Моего сына!» «Меня надо срочно сдавать крепким санитарам с рубашкой в оригинального дизайна для бессрочного размещения в гостинице полного пансиона с мягкими стенами». для душевного общения с внимательными и вежливыми дядьками в белых халатах. А самое хреновое, что я полностью осознаю, что я психически нездоров. Мое тело в это время жгло болью. Даша сращивала сломанные кости и порванные ткани. И я уже знал, опять же, благодаря сущности, она же калькулятор, что голову мою она, Даша, вылечить не способна.